Глава 2. Лекси Рид. 20 декабря, а все отле будто все еще хозяйничал ноябрь. Крупные капли дождя разбивались о стекло, будто слезы, порывисто опускаясь серого, затянутого свинцового тучами неба. Создавалось ощущение, что внезапно наступила ночь. Таким темным все было вокруг. Погода была гадкой, холодной, находиться на улице просто невозможно. Постоянно мёрзли руки, а северный ветер норовил сбить с ног. Мы сидели за столиком в одном из ресторанов в центре города, отмечая мой день рождения. Когда Тесса прилетала к нам с отцом на каникулы, мы часто бегали с ней сюда на завтрак. Уж больно приятная в этом месте атмосфера. Зато Макс поначалу был крайне смущен совершенно девчачьему интерьеру этого заведения. Но деваться другу было некуда. Поэтому, собрав всю волю в кулак и скорчив нарочито несчастную мину, он уселся на розовый пуфик за мраморно-розовый стол возле совершенно розовой лампы. Отмечали. Громко сказать, просто и скромно, без торта, свечей и прочих типичных атрибутов, которые столь сильно начали раздражать в последние полгода. Вместо этого у меня был шоколадный кекс с голубикой, что полностью устраивало мою персону. Телефон разрывался от сообщений знакомых, одноклассников, каких-то дальних родственников, но больше всего мое внимание привлекли три из них. С днем рождения, Лексия! Спасибо за все! Короткое поздравление, напоминающее своеобразное прощание, пришло от Сары Дойл. Меня все больше и больше начинало настораживать странное поведение этой девушки, На сегодня размышлять на эту тему не было абсолютно никакого желания. Дорогая Лекся, ты столько лет шла бок о бок с моими невзгодами и неудачами, за что благодарю тебя от всего сердца, и прошу принять мои поздравления. Пусть твоя жизнь наполняется светом и добром, исчезнут все недостойные люди, а рядом останутся только настоящие и искренние друзья. Возможно, ты когда-нибудь простишь меня, твой бывший друг Эрик. И вроде бы стало приятно, что Донован наконец-то сам сделал первый шаг и не спрятался за спиной других, как делал раньше. Приятно, даже несмотря на то, что мы пережили за последние месяцы, он нашел в себе смелость написать мне в день рождения. Но то ли я настолько разочаровалась в этом человеке, то ли больше не верила в его хорошие намерения, что увидела скрытые намеки даже в его поздравлении. Исчезнут все недостойные люди. Разве не прямой намек на то, что я, по его мнению, не способна выбирать свое окружение? О чем он не раз говорил. Случайно, не Блэк ли он имел в виду? Рядом останутся только настоящие и искренние друзья. А в этом, казалось бы, безобидном пожелании я увидела параллель, проведенную им к нашей дружбе. Возможно, я ошибаюсь и стала слишком мнительно. Обязательно стоит обдумать эту интересную мысль, как только выдастся свободная минута. Третье сообщение было самым коротким. И покажи я его, кому вряд ли бы кто-то понял, почему радостная улыбка застыла на моем лице. С днем рождения, Рит. Всего четыре коротких слова, но таких дорогих сердцу. Ник не забыл про мой праздник. И пускай в его поздравлении не было пафосных фраз, они были не нужны. Он написал «это уже значит так много». Я подняла взгляд на Тессу и Макса. Почти все, кого я хотела бы видеть в этот день, были рядом. «Рейс Нейта задерживали уже на пять часов из-за внезапной метели, что обрушилось на Нью-Йорк. А ведь брату-блондинки еще лететь около шести. Я лишь надеялась, что Абрамсон-старший успеет до завтра. Мне была необходима его помощь». «Тесса, твой брат точно сможет прилететь?» — обеспокоенно спросил Макс мою подругу, отставляя в сторону пустой стакан от выпитого коктейля с интересным названием «Холли Джоли. Он обещал, — уверенно ответил Абрамсон. «А Нейт всегда держит свое слово. Что-то придумает». Тесс раздраженно посмотрела на парня, который что-то быстро печатал в своем смартфоне, громко фыркнула, привлекая его внимание. Ну и с кем ты там переписываешься? Гневно спросила она. Да так, ничего важного, спокойно ответил Макс, показывая блондинке диалог на экране. Лицо Абрамсон вмиг расслабилось. Нужно было брать с собой Ника. Неожиданно для меня произнес блондин то самое имя, от которого сразу больно кольнуло в сердце. Он же будущий адвокат. Ты не знала? Видимо, я так сильно удивилась, что парень расценил мое молчание по-своему. Стало стыдно. Я поняла, что совершенно не осведомлена о Нике Блэке. А главное, даже не удосужилась поинтересоваться. Как я могла кричать о любви, ничего не зная об этом человеке? Неужели меня настолько привлекла его внешность, что было наплевать на то, что в душе? Да пусть хоть маньяком убийца окажется, главное, что это он. Мне стало не по себе. Хотя, признаюсь честно, по-настоящему влюбилась я только в ночь Дня Благодарения. Но все же было крайне эгоистично с моей стороны даже не интересоваться объектом моей симпатии, ведь Блэк знал обо мне почти все. Поведал бы он что-то сам? Вряд ли. Но попытаться я должна была. Расскажи о нем. Тихо попросила я Макса. Блэк так и не открылся тебе, не так ли? Совершенно не удивившись, ответил Брайан вопросом на вопрос. Ник кое-что сказал про свою мать, и все. Я с тоской посмотрела куда-то поверх его головы. Поверь, если Ник рассказал тебе хоть что-то... «Это уже много значит», — уверенно сказал Макс. «Кроме меня и его отца, пожалуй, никто не знает, кто такой Ник Блэк на самом деле». Парень тяжело выдохнул. «Теперь есть ты. Не потеряю эту нить». Улыбка блондина стала печальной. Я задумчиво провела подушечкой пальца по тонкому стеклу своего бокала. Удастся ли мне узнать что-то о нём вновь? Поговорить еще раз без обуденной ненависти и привычных оскорблений? С каждым ударом сердца он становился все ближе, роднее. В ночь Дня Благодарения так не хотелось, чтобы наступало утро, но оно наступило, будто назло. Утро всегда наступает, как бы мы ни молили об обратном. Мать много раз хвасталась, что Дэйв – один из самых успешных адвокатов в Штатах. Мой голос стал тихим и мягким. Но я никогда не интересовалась делами отчима. Не знала, что Ник пошел по стопам отца. Ответила я, насупившись. «Макс тоже будущий юрист. Последний курс букалавриата. Торжественно объявила Тесса. «Впрочем, как и Ник, вы пойдете в магистратуру? Будешь работать с Блэками?» Буднично поинтересовалась я, взяв бокал с гранатовым спарклером, что пили мы с Тессой, небрежно качнув головой. «Нет», — невозмутимо заявил О'Брайен. «Не хочется учиться еще два года вместо того, чтобы начать работать. А Нику это просто не нужно», — пояснил блондин. «А насчет работы, вот это уж точно длинная история». Усмехнулся блондин и принялся рассказывать. «Так, спустя еще один бокал своего напитка, я узнала, что младший Блэк мог бы отправиться в любой университет Лиги Плюща и даже получить степень доктора юридической науки вместо степени доктора права, которая присуждается всем выпускникам юридических факультетов. Но он не хотел оставлять отца. Дейв Блэк слишком тяжело переносил утрату своей жены, даже ходил к психологу продолжительное время». Будущие клиенты не станут смотреть на образование Блэка, который еще с первого курса был помощником одного из лучших судебных адвокатов во многих штатах – своего отца. Хотя это позволено не каждому студенту, большинство могут устроиться работать только с третьего курса, и то почти бесплатно. Естественно, и к делам их никто не допустит. Обычно помощники систематизируют документы. Почти личные ассистенты взрослого юриста набираются опыта. Ник же ездит с отцом к его клиентам, ходит на заседание суда. «А на мое образование смотреть будут, поэтому я и не лезу в судебную практику». Панура пожал плечами Макс. «И адвокатом быть не хочу. Для этого нужно сдавать экзамен в каждом штате, постоянно повышать квалификацию, если законы обновляются». Пояснил он, словно учитель, непонятливым ученикам. «Я хочу консультировать тех, у кого нет денег на услуги адвоката. Но если тебе не будут платить, как ты планируешь зарабатывать?» Опешила Тесса. Видимо, даже она еще не знала о планах своего парня на будущую карьеру. «В Блэк и Блэк есть целый штат юристов, получающих зарплату не от государства и клиентов, а от самой фирмы», — с гордостью сказал Обрайен. «Они и занимаются неоплачиваемой работой». «Блэк и Блэк?» — с нескрываемым интересом спросила я. «Расскажешь? Лучше спроси у Ника. Уверен, он не откажет поведать эту историю». По-мальчишески задором подмигнул Макс. Почему мы до сих пор разговариваем о работе?» Рассмеялся блондин. «Кажется, мы должны чествовать Лекси и поздравлять с тем, что скоро она станет богатенькой за знобой. Но даже это не поможет ей легально покупать алкоголь еще пару лет». Шутливо проговорил друг, и в его голубых глазах заплясали веселые искорки. «Мы втроем дружно рассмеялись». Серьезность в миг сменилась беззаботностью, и на душе снова стало хорошо и спокойно. И пускай завтра предстоял очень сложный день, я знала одно — друзья всегда рядом. Я едва заметно усмехнулась. Кто бы подумал, что со временем доброта Тессы превратится в рассудительность, а слепая вера в добро обернется упорством в достижении целей. Я долгое время чувствовала себя так, словно смотрела затянутый и очень неинтересный фильм, но никак не могла найти нужную кнопку, чтобы выключить его. Множество раз повторяла, что моя жизнь — дерьмо. А моя лучшая подруга всегда была уверена, что мир так красив, и ничего плохого в нем случиться не может. А если и может, то все победит любовь. Что беда, смерть и страдания есть где-то там, для других. Глупое, детское ощущение. Страшно, если оно уходит. С другой стороны, когда розовые очки спадают, ты можешь разглядеть реальность. И какой бы она ни была, ты учишься выживать. Становишься сильнее. Сила в том, чтобы не быть слабым. так говорил мой отец. И какой бы пошлой и банальной ни была эта фраза, я знала наверняка, Артур Рид никогда не ошибался. «Лекси, выйди на связь! Земля вызывает Лекси Рид!» «А?» — стрепенулась я. «Что?» Оказывается, Тесса уже какое-то время добивалась моего внимания. Все ее попытки не увенчались успехом, и блондинка начала щелкать пальцами перед моим носом. «С тобой все хорошо?» «Ты бледная?» А Брамсон бросила на меня обеспокоенный взгляд. «Хочешь, вернемся в отель?» В этот миг я осознала, что ужасно устала. Два дня старательно делая вид, что совсем не думаю об отце, нисколько не злюсь на себя за свою безвольность, вовсе не мучаюсь угрузением совести от того, что не нашла в себе сил сходить на его могилу. Никто не осудит меня за это, кроме меня самой. Друзья, крестный, даже мать наверняка поняли бы моё нежелание возвращаться в это место, где в августе прошли его похороны». где незнакомые люди произносили вычурные и манерные речи, где каждый считал своим долгом выразить свое неискреннее соболезнование только потому, что того требовал этикет. Скорбел ли кто-то из них по-настоящему? Мне было все равно тогда, но после разговора с крёстным я неподдельно порадовалась, что отца помнит, и помнит в хорошем свете. Пускай он был не идеальным, наверняка во многом для других, но, возможно, для кого-то, Артур Рид был хорошим наставником, другом, поддержкой. Я не могла позволить себе очередную слабость. Я должна отдать дань уважения своему отцу, как бы не было больно. «Все нормально, Тесса», — поспешно отозвалась я, вставая из-за стола. «Вы возвращайтесь, а у меня есть еще одно дело в городе. Не хочу оставлять тебя в таком настроении. Лекси, сегодня же твой день рождения. Дела подождут». Она подняла голову и посмотрела в мои глаза. Потом протянула руку и осторожно тронула меня за плечо. «Прости, Тесса, но сейчас я хочу побыть одна». Получилось холодно и даже немного грубо. Я не хотела этого, но вышла совершенно непроизвольно. «Держись». Абрамсон накрыла мою руку своей и чуть жала. Кажется, подруга не ожидала ничего другого, будто сама ощущала, как этот город влияет на меня. Блондинка снисходительно улыбнулась и кивнула. Отвечать я не стала, лишь развернулась и направилась к выходу. Сумерки сгустились над городом, окутывая дома темно синей пеленой. Я безмолвной тенью брела по улицам, кутаясь в воротник пальто, пытаясь спастись от бушующего ветра, с трудом удерживая зонтик. Но его все равно выворачивало наизнанку. Стоило сразу вызвать такси, но хотелось пройтись, немного собравшись с мыслями. Вокруг то и дело сновали прохожие, которые, казалось, появлялись из ниоткуда и также внезапно исчезали, даже несмотря на непогоду. Вечер все торопились домой, к своим семьям, у каждого свои заботы. Мимо пробежал мужчина с огромными бумажными пакетами, задев меня плечом. Один из пакетов выскользнул из его рук, и ярко-оранжевые апельсины покатились мне под ноги по грязному тротуару. Он оглянулся, выругался и принялся собирать их обратно. Я присела на корточки и стала помогать. Лицо мужчины озарило благодарная улыбка, и даже мое настроение немного улучшилось. Вот так вот просто. Незначительная встреча, случайная улыбка от незнакомого человека может сделать твой день чуточку лучше. Я свернула на знакомую улицу, зашла в маленькую цветочную лавку. Улыбнулась миловидной продавщице. Расплатилась, кутая букет, словно самый бесценный клад в складке пальто. Дойдя до перекрестка, поймала такси, уселась на заднее сиденье. На удивление водитель не задавал вопросов и не пытался завязать разговор, за что я была ему очень благодарна. И вот я снова тут. Черное пальто, десять белых лилий в руке и пустота в карих глазах. Порывы холодного ветра били по лицу, но я не обращала на это абсолютно никакого внимания. Вдруг стало невыносимо холодно, не снаружи, в душе. Я обхватила себя за плечи, возможно, не стоило приезжать сюда одной. В эту секунду как никогда не хватало Тессы, ее сочувственных объятий, доброго взгляда нефритовых глаз, что всегда обещали все будет хорошо». Стало грустно и тоскливо. А ведь до этого момента я считала, что тоскливее уже быть не может. Одна. «Я совершенно одна в этом мире. Вокруг лишь надгробия. Целое поле серых холодных камней. На них с фотографией улыбались незнакомые люди, чьи улыбки застыли в вечности. Я яростно пнула ворох сухих листьев под ногами, заставив их взметнуться ввысь и опасть грязным месивом на мои сапоги, ища взглядом лишь один знакомый сердцу портрет, такой родной, но в то же время казавшийся таким далеким». Красивый мужчина с темными сидеющими волосами, карими глазами, точь-в-точь, точь как мои, и легкой ухмылкой. Под фото выгравированная надпись «Артур Роджер Рид». Любимый отец, друг и муж. В сердцах и памяти всегда ты с нами. Прошло уже почти полгода. «Здравствуй, папа». Еле слышно промолвила я, присаживаясь на холодный бетон и проводя рукой по его портрету. Прости, что так долго не приходила. Что-то сломалось во мне, оборвалось и исчезло навсегда. или наоборот, появилась.